Мир Борисовна, он помолчал и решился. «Я не вернусь. Я никогда не вернусь в Москву. Я остаюсь на Западе. Я буду здесь жить и работать. Так получилось. Поверьте, для меня это очень важно. Для моих исследований». На другом конце было молчание. Слышно были лишь легкие потрескивания телефонных помех трубки, «И ищу. Судя по всему, квартиры у меня больше нет, поэтому заберите оттуда все, что сочтете нужным». Главное, папиные книги, они вам пригодятся. Я не хочу, чтобы они достались каким нибудь чиновникам или другим негодяям. Ничего сейчас не отвечайте. Просто постарайтесь не забыть. Это для меня так же важно, поверьте. Я еще дам знать, когда будет возможность. Прощайте, мир борисна извините, если что. Он положил трубку, не дав себе возможности услышать ответ, и подумал, что все же прав был Боб, когда то ли в шутку то ли всерьез сказал ему как-то, что не бывает, мой друг, джентльменского выхода из неджентльменской ситуации. А к обеду другого дня Роберт Хоффман, штатный научный сотрудник Института селекции и генетики и по совместительству нештатный сотрудник одной из спецслужб Ее Величества, уже встречал Севу в лондонском аэропорту Хитроу. На четвертый день своего пребывания в Англии Кандидат биологических наук Всеволод Львович Штерингас, беглый генетик Советского Союза, получил постоянную рабочую визу, статус политического невозвращенца, профессорскую должность и лабораторию в Институте селекции растений в Кембридже. Там он предложил тему, которая была с готовностью принята, поскольку являлась одной из актуальнейших направлений для исследований конца 60-х. Тема касалась дальнейшего изучения карликовых сортов злаков. В этот же день в Москве, после всех безуспешно предпринятых трехдневных усилий по обнаружению пропавшего советского ученого, лейтенант КГБ Антон Николаевич понуро стоял перед полковником того же ведомства Владимиром Леонидовичем, докладывая детали имевшего место происшествия в поминутном изложении событий, начиная с момента прибытия в Хельсинки. И в то же самое утро, по плохо освещенному коридору Лефортовского следственного изолятора, конвоир, от которого исходил нестерпимый дух перегара, вел допросы избитую, с незажившими еще ранами на лице, подследственную Наталью Ивановну Иконникову, 1946 года рождения, русскую, члену ЛКСМ, студентку четвертого курса Московского института иностранных языков имени Мариса Тореза, Предыдущие трое суток ее придержали в изоляторе отделения милиции, пока решали, кто ей будет заниматься. имея в виду, что дело Семерых и ее дело теперь могут быть объединены в одно или не объединены. Но в любом случае история после наглой повторной акции наполнялась теперь очень непростым содержанием. И для того, чтобы допросить подследственную, в Лефортово прибыл заместитель начальника УКГБ по Москве и Московской области, генерал-лейтенант Глеб Иванович лично. То, что происходило на Красной площади в течение двух дней подряд, непосредственно под окнами Кремля, навело Глеб Ивановича на размышление размышления, и поэтому настроение его никак нельзя было назвать приподнятым. Сначала эти отморозки, восемь штук, потом осталось семь, пятеро и две бабы. Но все миры реальные враги. Одну не отпустили пока, как ее Горбаневскую, так она пару дней назад всему миру еще одну бациллу запустила, очередную через газеты «Руде право», «Уни там», «Они старые», другие, с таким негодяйским текстом. Мои товарищи я счастливы, что смогли принять участие в этой демонстрации, что смогли хоть на мгновение прорвать поток разнозной лжи и трусливого молчания и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал и узнает народ Словакии. И вера в то, что, думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас — придает нам силы и мужество. Так и произошло. Уже на следующий после демонстрации день все еще неподцензурная пражская газета «Литературные листы» вышла с редакционной статьей, в которой говорилось. Эти семь человек на Красной площади Москвы, по крайней мере семь причин, по которым мы никогда не сможем испытывать ненависть к русским, «Суки сраные!» — нигдовал Чапайкин, проклиная тот день и час, когда его дармояды не смогли вовремя остановить восьмерых умников. И те же слова в полной мере можно было отнести и к чехам. «Семь причин!» «Мать вашу нашли!» «А за остальное все, выходит, ненавидите?» «Что обули вас, о деле, войну вам выиграли. Заводов понастрой Пидора херовы. И за сыхоту молодую на другой день, и конникову тоже упустили, уроды!» Последние слова уж относились к своим. «Смотри, смелый дядь оказалась!» «Не забоялась, что тех взяли!» «Получается, сознательно она решла из принципа!» «И что же они? Не, не с одной компанией, что ли?» «Это сама по себе шла, или специально все так они договорились и рассчитали, чтоб с резонансом, с двойным!» Он выматерился про себя. Сильно добавлял раздражение еще и то обстоятельство, о котором узнал сегодня утром, что какой-то там ученый наш сбежал из Хельсинки с Международного конгресса по химии, что ли, или ботаники там какой-то. Тоже еврей, матью, и чего им сукам надо, чего дома не сидится. Все, же им теперь можно по нынешним временам, не сажают, не стреляют, не репрессируют, они все туда же, к врагу. Поближе к деньгам, к свободе да и сами же, придуманной самими. Утром с Щепайкиным связался начальник УКГБ и нехорошо с ним поговорил. Он же сообщил о Штарингасе, выразив удивление, что вынужден узнавать о таких вещах первым. Попутно высказался насчет повторной акции улобного места, сухо упомянув, что только что имел разговор с председателем комитета, и тогда открыто намекнул — Что по результатам дела будут сделаны выводы. А уж Чапайкин, как никто другой, хорошо себе представлял, что означают подобные высказывания. Выводы означает кадровую перестановку, а перестановка, в свою очередь, всегда отпищает крайнего. И крайним, по Москве, кажется, он Глеб Чапайкин, как зам курирующее направление. После разговора с начальником УКГБ. Распорядился выставить усиленное круглосуточное дежурство в районе Красной площади и примыкающих к ней территорий, так, что потом контролировалось любое движение, любого объекта, с возможностью его изоляции в считанные до секунды. Нет гарантии, подумал, что завтра снова какой нибудь сука, дрянь, малолетка не выскочит на всеобщее обозрение и не выдернет из-за пазуки какое-нибудь очередное говно. Хотя очень бы хотелось, чтобы их конников эта сучара стала в этом списке последней, замыкающей проблемы, так сказать.